Глава четвертая. У любого человека с возрастом накапливаются две противоположные тенденции. С одной стороны, опыт позволяет ему сформировать довольно точную картину мира, изменяется которая с трудом, Исключения есть. Отдельные личности поражают узостью кругозора, но в моем окружении сложилось так. Вместе с тем, тот же самый опыт убеждает, что в теории возможно все, только с разной вероятностью. Основательность и гибкость мышления сосуществуют в разных пропорциях, помогая или наоборот мешая человеку занимать достойное место в обществе. Псионы от людей в данном смысле ничем не отличаются, разве что в среднем их кругозор намного шире. Попадаются тупицы, отказывающиеся учиться на основании того, что и так знает все им потребное. Несколько выше процент тех, кто стремится к саморазвитию. Вторую категорию подстегивает понимание простого факта. У старших уровней срок жизни дольше и сама жизнь интереснее. Ментаты по определению обладают гибким мышлением. Мы видим многое, поневоле заставляющее шевелить изверенными и усваивать новые концепции. Это относится к обеим категориям. И к любителям зарезать чужие мозги, что-то там править и к спецам по скольжению в ментале. В надреальности встречаются самые невероятные явления, которые в сжатые сроки требуется проанализировать, оценить уровень угрозы, выработать стратегию взаимодействия и собраться с духом, чтобы привести ее в действие, но и помолиться напоследок, потому что ошибка вполне может стоить жизни или даже души. Как бы то ни было, первоначальный шок прошел быстро. Я принял то, что нахожусь не на Земле. Другой мир, другая планета? Ладно, дальше что? Попасть сюда я мог в единственный момент, во время странного, пришедшего внезапно приступа. Сразу после него меня скрутило, и теперь понятно почему. Организм перестраивался. Без анализатора точно не определить, но здесь наверняка другой состав воздуха. Немного иной спектр солнечного света. Вполне возможно, что сила тяжести отличается от земной, но в целом планета чудовищно похожа на Землю. Отчего в голове возникает мысли о причинах сходства. Обдумаю их позже. Как я сюда попал? Сначала через трещину в лес в подземелье, на первый уровень из тех, что находился вне обычного пространства. Так, стоп. С чего я решил, что именно на первый? Трещины могут вести и на более глубокие слои. Когда мы штурмовали пекло, бойцы, случалось, проваливались сразу на восьмой и даже на двенадцатый ярусы. Иными словами, занести меня могло куда угодно. Из странностей, комфортные на человеческий взгляд условия, ничем не отличающиеся от поверхности, никакого давления на ауру, Нормальная видимость, обычное пространство с привычной метрикой, отсутствие раздражающего красного тумана, больше похожего на плавающий в воздухе тягучий свет. Словом, условия внутри гнезда ничем не отличались от нашего мира, только почему-то в нем продолжали жить примитивные и немировые организмы. Затем я один раз спустился на ярус вниз, через проход, то есть именно на один ярус. Портал или трещина могли бы вынести куда угодно, а тут есть определенность. Там я минут десять шагал по коридорам, посматривая по сторонам. Потом меня внезапно скрутило почти до потери сознания. Приступ боли не давал отслеживать внешнюю обстановку. Да ничего он не давал, качественно вырубив органы чувств. Почему тренированное сознание сразу не отсекло, идущие от тела импульсы? Оно отсекло. В противном случае трясло бы меня намного, намного дольше. Потом был медленный поиск выхода на поверхность, сказать про который нечего. Крупных животных не заметил, организм к окружающим условиям приспособился, защитные знаки ничего не тревожило, оболочка восстанавливалась быстро, даже слишком быстро, не должна она так, словно подпитывает ее что-то извне. Я проверил еще раз, нет, восстановление идет исключительно за свой счет. Что за фигня? И главный вопрос, дальше-то что делать? Положим, я выяснил, куда меня тянуло, откуда шел зов, который сейчас, к слову сказать, исчез и никак не проявлял себя, будто его и не было. Тихий жилец у меня в сознании решил, что его задача выполнена, и давать подсказки не собирался. Значит, буду решать сам. Для начала надо осмотреться и выяснить, куда я попал. Только осторожно. Элементарная логика подсказывает, что если проход сюда расположен в гнезде, то чужаки здесь были и, скорее всего, присутствуют сейчас. Судя по второму видению с участием старшей твари, они еще и разумны. Близкое знакомство с ними, пожалуй, будет преждевременным. Но хотя бы определить, где, в какой стороне расположены их гнезда, следует. А потом можно вернуться, искать точку перехода в родной мир. В черне план намечен. Можно исполнять. и я полез обратно в дыру в земле. Бродить ночью по незнакомой местности после целого дня на ногах, пережив стрессовый удар по организму, я не собирался. Сначала перекушу, организую стоянку и охрану с помощью не раз выручавшего глиняного болвана, хорошенько высплюсь и только потом начну исследовать новый мир. То, что я вижу в темноте из на две трети полной оболочкой, ничего не значит. Усталость имеет свойство накапливаться. Следующее утро принесло ряд новых открытий. Во-первых, здесь есть птицы. Выглядят они странно, но с перьями, клювом и двумя крыльями. Звуки издают... издают. Ради интереса я приманил одну и тщательно рассмотрел вблизи, отмечая схожесть повадок и реакций сознания. Во-вторых, птичка кажется съедобна. Во всяком случае, мой организм на идею зажарить и съесть это существо не сбунтовался. То есть инстинктивной реакции отторжения не возникло. Признак, конечно, слабенький, но обнадеживающий. В-третьих, Луны здесь две. Та, что выглядит небольшой из-за расстояния, видна днем. Думать не хочу, что здесь с приливами и отливами, если моря есть. А они, скорее всего, есть, исходя из общей влажности. В-четвертых, мои тени по-прежнему со мной. Созданный в ментале домен послушно откликается на зов, будто я все еще нахожусь на Земле. от чего возникает вопрос, это точно другая планета? Может быть, в книжках о параллельных мирах правда написано? «Не готов сказать. Созвездия другие. Способы измерить физические константы не знаю. Коробка бы сюда. Моисей Львович обязательно что-нибудь придумал бы». Поколебавшись, после завтрака выпил один глоток воды из растопленного снега. «Если что-то с местной водой не так, лучше узнать заранее. Органы чувств тревожных сигналов не подают, но мало ли. Я давно не проходил курс выживания в дикой природе, о чем сейчас очень жалею. Там показывали и рассказывали много полезного». не предполагал мой образ жизни после увольнения из службы, путешествий по диким местам. Вот я и утратил навыки. Судя по ощущениям, температура стояла около минус 10. Для обычного человека в легком камуфляже вполне достаточно, чтобы замерзнуть. Вода под землей не превратилась в лед, несмотря на небольшое расстояние до поверхности. Значит, какой-то источник тепла внизу должен быть. Лично я под прикрытием гибкого щита чувствовал себя достаточно комфортно. И тепло вокруг тела сохраняется, и ветер до кожи не достает. По уму следовало бы сделать вокруг выхода из подземелья пару кругов по расширяющейся спирали. Но не в моей обуви по глубокому снегу шастать. Можно, конечно, нарастить на ступнях роговой слой, превратив их в своеобразные копыта. Только на это уйдет время и энергия, запасы которой в виде еды не бесконечны. Летаю я плохо, к тому же левитирующий объект издалека заметен даже слабому сенсору. Остается выбирать места по суше и шагать по каменистым выступам, благо их тут много. Должен сказать, особого ощущения, что нахожусь не на земле, у меня не возникло. Псионы вообще и ментаты, в частности, довольно своеобразно видят мир, с легкостью перестраиваясь на аурное зрение и видя, слыша, обоняя, в большем диапазоне, по сравнению с обычными людьми. Отдельные личности, ауры и чужие эмоции чувствуют постоянно. Так вот, не считая кое-каких мелочей, равнина и лес в округе здорово напоминали нетронутую человеком природу где-нибудь в Приуралье. Конечно, деревья или сухая трава под ногами несколько отличались от привычных, но не принципиально. Зато чужое сознание, быстро приближавшееся ко мне со стороны гор, знакомо фанило гнездом. Тварь меня не заметила. Я мог бы спрятаться и пропустить ее мимо, если бы не хотел прямо противоположного. Червячок сомнения подтачивал уверенность в своей правоте. «Мне требовалось собственными глазами взглянуть и убедиться, да, это оно, именно то существо, с чьими сородичами мы дрались 10 лет назад. В идеале было бы порыться у нее в памяти и посмотреть воспоминания. Но считывать долговременную память зверей сложно. А уж ковыряться в сознании чужаков? Нет, теоретически, пробудив осколок господина, я мог бы проделать подобное с легкостью. Только что-то будить его мне не хочется. Короче говоря... Когда похожий на неимоверно худую собаку с раздвоенным шипастым хвостом существо подбежало на дистанцию метров пятидесяти и уже приготовился к последнему рывку, я приласкал ее негативом. И пока не очухалась с расстояния перерубил мечом света лапы. Еще и телеканезом тварюшку сверху придавил, чтобы не дергалась. Итак, внешность у порождений разных гнезд варьировалась и довольно сильно, поэтому ориентироваться на внешние сходства неправильно. То, что в строении тела проскальзывают общие черты, может быть вызвано разными причинами. Зато хватает других подтверждающих признаков. В первую очередь, одинаковая энергия. Даже простой человек почувствовал бы чуждость твари, ее глубинное отличие от всего виденного им раньше. В прошлом люди случалось впадали в кататонию от ксеношока при виде тварей, если до того не встречали чужаков и не посещали гнезд. Негатив на нее действует стандартным образом. По сути, этот прием представляет собой обычный сгусток отрицательных эмоций, вбрасываемый в сознание объекта. Различается по степени воздействия. При качественном исполнении может вызвать смерть от инфаркта или инсульта. Той силы, которую вложил в прием я, обычному волку хватило бы на минуту ступора. Потом он сбежал бы впереди собственного визга. Тварюшка же очухалась быстро, секунд за десять, и вместо попытки бегства порывалась вскочить на огрызкий лап, чтобы броситься на обидчика. На всякий случай зафиксировал ей морду между двумя камнями. Вдруг она кислотой плеваться умеет. В принципе, уже увиденного оказалось достаточно, чтобы вернуться домой с новостями. Наличие чужаков подтверждено. Осталось донести информацию до компетентных специалистов или тех, кто себя считает таковыми. Однако, почему бы не потратить пару дней и не попробовать оценить уровень развитости местных гнезд самостоятельно? Если, конечно, здесь есть гнезда. Может, твари тут стаями по равнинам кочуют или живут семьями до десятка особей. Отрубив туго сфокусированной волной воздуха голову, продолжавшую с ненавистью пяриться на меня пленница, я пошел по ее следам. Часов через восемь надо будет сюда вернуться, посмотреть, что останется от трупа. В нашем мире мертвые чужаки распадались черным жирным пеплом. Скорее всего, тут произойдет то же самое, но надо проверить. Мерная ходьба в ровном темпе позволяла отслеживать обстановку вокруг и не мешала думать о разном. Например, о том, что лет десять назад я бы добил тварь простым знаком, а сейчас использовал голый контроль энергии. Чем выше уровень псиона, тем реже он применяет знаки и в быту, и в бою. Нет, они по-прежнему являются основой схватки. Они невероятно эффективны, но постепенно мы перестаем использовать только их по разным причинам. Мне проще натравить на врага десяток теней или погрузить его в иллюзию. Злобный вытворяет потрясающие вещи с огнем, с легкостью прожигая танковую броню. Монах играет с гравитацией. К тому же знаков седьмого ранга всего три, и неведомо, получится ли еще извлечь из хранящихся в спецхранах артефактов. Знаков восьмого уровня нет вовсе. Кажется, что по земному лесу иду, то есть не совсем по лесу, и породы деревьев незнакомые, но в целом разницы никакой. На краю чувствительности возникло ощущение еще одной твари. Собираясь посмотреть на нее в природных, если допустим этот термин, условиях, я скрыл свое присутствие во всех доступных диапазонах и направился к ней, стараясь оставлять поменьше следов. Чего-то я расслабился, забыл, что нахожусь неведомо где, среди непримиримых врагов человечества. Моя задача – собрать как можно больше сведений и вернуться незамеченным, желательно живым, а я себя как веду, как терминатор железный. «Тише себя вести надо на чужой территории». Приступ правильной осторожности случился очень вовремя. Вскоре появилась еще одна тварь, третья по счету. В сенсорике она чувствовалась несколько ярче, из чего я сделал вывод, что это особь уровнем выше или энергетического типа. Классификации твари дело неблагодарное, но в службе их делили на три категории – физического типа, энергетического и ментального. Последний считался самым опасным. Правда, на поверхность вырезали только физики. Но то у нас, здесь все может быть иначе. Минуту спустя, вторая, по-видимому, почувствовала сородича, потому что сменила направление движения и ускорилась. Через какое-то время первая тварь рванула к ней навстречу. Пришлось пробежаться к примерной точке их рандеву. Скакал я по снегу не зря, потому что, опоздая я буквально на десяток секунд, не наблюдал бы уникальное зрелище – драку двух чужаков. Никогда такого не видел. У нас они в междуусобные схватки не вступали, потому что гнезда располагались на значительном расстоянии друг от друга, и мы старались зачистить их как можно быстрее. Хотя дракой назвать произошедшее неверно. Две прилично весящие туши с размаху врезались друг в друга, сцепились в полном молчании. Во все стороны полетели ошметки плоти и кровь. Тесный клубок катался по земле, не позволяя ни то что определить победителя. Непонятно было, где чьи конечности. Затем клубок замер и развалился на две части. Не разжимая челюстей, более крупная тварь с трудом встала на лапы, дернула когтями поверженную соперницу, потрясла головой и, убедившись в отсутствии реакции, просто развернулась и пошла в ту сторону, откуда прибежала. Никакого торжества, ни малейшей попытки отдохнуть, глядя на тело проигравшего, словно робот какой. Насколько яростно они дрались, настолько же равнодушно выжившая отнеслась к своей победе. «Впечатляет!» Не удержавшись, пробормотал я под нос. Значит, со своими, как с людьми. То, что разные гнезда и стаи враждуют, это хорошо. Нам будет проще, когда мы начнем зачищать этот мир. А в том, что люди сюда вторгнутся, я уже почти не сомневался. Человечество мстительно и лучше всего дружит против кого-то, особенно если на кону стоит ценный приз и ресурсы целого мира. Можно сказать, завоевание неизбежно, если, конечно, тут нет своего господина или чего-то подобного. неизвестного фактора, способного оторвать загребущие ручки. Вопрос в том, что мне делать дальше. Менее чем за сутки мне встретились три твари. Место такое, или их просто много? Оба варианта внушают опасения и заставляют поплотнее укутаться в скрывающий полок. Причем маскировка не идеальна. На земле остается запах, да и сильный сенсор сможет меня засечь. С сенсорикой или, как ее называют, внечувственным восприятием дела у псионов обстоят не слишком хорошо. Мы не способны смотреть одновременно, далеко и тщательно. Получается либо то, либо другое. Про возможности местных обитателей я ничего не знаю. Поэтому не исключен вариант, при котором меня сначала заметит издалека, направит застрельщика, потом, в виде зубастость добычи, набросится толпой. Твари седьмых ярусов и ниже демонстрировали приличный интеллект. Иногда они использовали сложные тактики, защищая свою территорию. Нет гарантий, что не напарюсь на такую.